Мисс Прайс, поджав губы, налила две чашки чая. Передавая чашку Эмилиусу, она сказала светским тоном, «Я слышала, у вас тетя в этих краях». И дом поспешно вставила Кэри, чтобы утвердить Эмилиуса в глазах мисс Прайс как человека состоятельного. Она чувствовала, что это упрочит его положение. «Во всяком случае, дом будет его, на холме Медника». В самом деле в голосе мисс Прайс прозвучало сомнение. Она взяла вареное яйцо и принялась задумчиво очищать его от скорлупы. «Разве на холме Медника есть дом?» «Разумеется», — заверил ее Эмилиус, «хорошенький, опрятный домик с яблоневым садом». «В самом деле», — уклончиво повторила мисс Прайс, и, вспомнив о хороших манерах, прибавила «овсянка, кукурузные хлопья или хрустящий рис». Эмилиус выбрал овсянку. Он оказался шумным едаком и, к тому же, не слишком аккуратным. Когда Эмилиус осушил чашку чая в несколько больших глотков, как лекарство, мисс Прайс плотно сжала губы и взглянула на Пола. «Лучше бы тебе выйти из-за стола, голубчик», — сказала она. «Я еще не закончил», — недовольно ответил Пол. «Тогда ешь, быстро». Пол охотно последовал ее совету и начал чавкать, подражая Эмилиусу. Мисс Прайс, пряча лицо изящно, зачерпнула ложкой вареное яйцо и, прикрыв глаза, очень медленно его просмаковала. — О, боже! — подумала Кэрри. Ей этот знак был хорошо известен. Она покосилась на Эмилиуса, который, очистив одно яйцо и отправив его в рот целиком, тянулся за другим. Отрешенно, в глубокой задумчивости, он ободрал скорлупу и неожиданно громко икнул. Мисс Прайс открыла глаза, но не переменила выражения лица. «Еще чаю, мистер Джонс», — мягко спросила она. Эмилиус взглянул на нее. «Ничего, все в порядке», и, подумав, что озадачил их, поспешно прибавил, «но эта настойка великолепна, лучше не бывает, и, говорят, помогает при падучей болезни». «Да», — отозвалась мисс Прайс, и, поколебавшись, предложила, «может быть... «Гренки и мармелад?» «Мармелад?» «Это такое варенье из апельсинов?» «А!» «Да!» «Конечно!» — воскликнул Эмилиус. «Я его обожаю!» Он взял стеклянное граненное блюдо и неторопливо очистил его при помощи десертной ложки. Пол зачарованно таращил на него глаза, раскрыв рот. «Вылезая из-за стола, Пол, поспешно сказала мисс Прайс, когда тот уже готов был заговорить, и снова вежливо повернулась к Эмилиусу, который расслабленно откинулся на стуле и задумчиво облизывал ложку. «Ребята говорят, что вы интересуетесь колдовством?» Эмилиус, само внимание и учтивость, немедленно положил ложку. «Да, это так. Это, можно сказать, мое призвание. Вы работаете за деньги?» Эмилиус улыбнулся, слегка пожав плечами. «За что же еще?» Мисс Прайс неожиданно взволновалась. «Я не знаю. Видите ли, она порозовела до корней волос. Настоящий профессионал. Я, по сути дела, ни разу еще не встречала». «Нет?» «Нет». Мисс Прайс пыталась подобрать слова. «Понимаете, я хочу сказать...» Она глубоко вздохнула. «Это настоящее событие?» Эмилиус уставился на нее. «Но вы, мадам, разве вы? Не работаете за деньги?» «Я? О, боже, нет, конечно!» Мисс Прайс взялась наливать вторую чашку чая. «Я всего лишь любитель, самый что ни на есть начинающий!» «Самый что ни на есть начинающий!» повторила Эмилиус и поглядел на нее с еще большим удивлением. «В таком случае, если я правильно понимаю, это не вы, мадам, заставили кровать летать?» «А, шишечка!» «Да, я. Но знаете...» Мисс Прайс засмеялась немного принужденно, расплескивая чай. «На самом деле это было несложно. Я все делала по книге». «Вы все делали по книге», — ошеломленно повторил Эмилиус. Он вытащил зубочистку из слоновой кости и принялся обеспокоенно ковырять в зубах. «Да», — Кэрри почувствовала себя спокойнее. Теперь мисс Прайс говорила чуть не лепечущим голосом. «Мне все приходится сверять». Я ничего не могу придумать сама. Мне бы очень хотелось изобрести заклинание. Это было бы стоящим делом, правда? Но как-то все, — она пожала плечами. — А вы, позвольте узнать, — продолжала мисс Прайс, почтительно понизив голос. — Много изобрели. На какое-то мгновение Эмилиус в панике встретился глазами с Кэрри и тут же отвел взгляд. «Нет, нет», — запротестовал он, но в виде выражения лица мисс Прайс скромно прибавил. «Ничего существенного». Эмилиус затравленно огляделся и увидел небольшое пианино. «Странный инструмент», — заметил он, стараясь поскорее переменить тему разговора. Мисс Прайс встала и подошла к пианино. «Ничего странного», — объяснила она. «Это Блютнер». И так как Эмилиус шел за ней, подняла крышку клавиатуры. «Вы играете?» Немного. Эмилиус сел на табуретку и, полуприкрыв глаза, взял несколько нот, словно прислушиваясь к тону. Потом кивнул, взмахнул руками и сходу исполнил маленькую пьеску Вильяма Берда. Он играл с большим чувством и мастерством опытного исполнителя, и так, будто пианино было клавесином. На «Мисс Прайс» его игра, похоже, произвела впечатление. «Очень мило», — сдержанно похвалила она, — и, быстро взглянув на часы, пошла убирать со стола. «Это было чудесно!» — воскитилась Кэрри, вскакивая из-за стола, чтобы помочь мисс Прайс. «Сыграйте еще что-нибудь!» Эмилиус обернулся к ней с застенчивой улыбкой. «Сепе лабад эквус дефессус, объяснил он, глядя на мисс Прайс. Мисс Прайс посмотрела на него без выражения. «Да, вполне!» — неуверенно согласилась она. «Или, возможно, — продолжал Эмилиус, — правильнее будет сказать...» «Мира не Мия, Окулас и не Бриант». «Ну уж это как вам больше нравится», — отозвалась мисс Прайс с легким смешком и загремела тарелками, сделав вид, что занята. «По-моему, — неуверенно предположил Чарльз, подойдя к ней, — он хочет сказать, что устал». Мисс Прайс вспыхнула и немедленно стала воплощением заботы и участия. «О, боже, ну, конечно!» Как глупо с моей стороны. Чарльз, голубчик, поставь стул для мистера Джонса. Под шелковицей, там он сможет спокойно отдохнуть. Она оглядела комнату. А мы должны найти ему что-нибудь почитать. Где Дейли телеграф? Телеграф не нашли, но зато обнаружили книгу под названием «Английская история для маленького Артура». Может, ему подойдет? Это даже лучше, уверял Чарльз. Я хочу сказать, что мистер Джонс найдет там для себя много нового, начиная с седьмой главы.